Часть 7. В 1952 году Пастернака спасли, так что на этом отношения его с Богом и людьми не завершились. Наступил последний жизненный этап. Доктор Живагу. История с Нобелевской премией. Поначалу в 1920-е и в начале 1930-х власти считали Пастернака чем-то вроде попутчика советской власти, не совсем своего, но и не чужого. Ему полагалось изредка оправдываться, и в то же время приходилось отстаивать собственные взгляды на литературное творчество. В начале 1930-х Пастернак стал признанным поэтом. На съезде Союза писателей в 1934 году он выступал с речью. Сборник его стихов переиздали четырежды. Стихи Пастернака нравились самому Сталину. К этому времени он женился уже во второй раз на Зинаиде Нейгауз, бывшей жене своего приятеля, пианиста Генриха Нейгауза. Поэта все больше угнетало происходящее в стране, и в 1935 году, после поездки в Париж на Международный конгресс писателей в защиту мира, Пастернак впал в глубокую депрессию. Да и отношение властей изменилось. Теперь Пастернак оказался под подозрением. От него требовали идейной перестройки. Несмотря на это, он осмелился не поставить свою подпись под письмом, требованием смертной казни для Тухачевского. Помогал Ахматовой, кое-как заступился за Мандельштама в телефонном разговоре со Сталиным. Тут надо понимать, что все писатели 1930-х годов были сталиным в той или иной степени загипнотизированы. У каждого были с ним какие-то личные счеты. Сохранить совершеннейший иммунитет к тирании было невозможно, и про каждого из них, даже про тех, кто в итоге погиб, сохранилась хоть одна постыдная, с точки зрения сытых, непуганных потомков, легенда. Бывают такие времена, когда выбора почти нет. К счастью, они приходят нечасто. Пастернаку повезло он не остался надолго лучшим поэтом Советского Союза, не был вынужден соответствовать и потому сохранил свой талант и написал пристойно малое количество словословий. Они есть, но об этих стихах мы здесь говорить не будем. Гораздо интереснее и важнее другое. Вначале я задавалась вопросом, почему Пастернак выжил в 1930-е. Теперь спросим. Почему и за что он погиб в 1960 -м? Да, за что погиб автор романа «Доктор Живаго»? В каком-то смысле мы на этот вопрос уже ответили. Давайте попробуем еще раз более внятно.